Энтони взял Маргарет за руку, и они остановились друг против друга на заросшей травой тропинке. И опять Энтони охватило странное чувство, словно он подчинялся какой-то посторонней силе, словно кто-то диктовал ему его слова и поступки. Глаза его были устремлены на лицо Маргарет, и он скорее чувствовал, чем видел. Блики света среди листвы колебавшиеся от легкого ветерка. И стаю воробьев, пролетавшую с пронзительным чириканьем вдоль длинной узкой дорожки. Маргарет, я сейчас говорил вообще, но я знаю, что слова мои в сущности предназначались для вас. Маргарет, я никогда не ухаживал за вами. Я просто любил и люблю вас. Я не заглядываю вперед. Я не могу и не хочу давать никаких обещаний. Что значит слова? Я знаю только одно — сейчас я живу вами и только для вас. Она не ответила, и Тони, сам не зная, как это случилось, обнял ее и прильнул губами к ее нежным губам, бессвязно шепча какие-то слова, которые даже в ту минуту казались ему бессмысленными, ничего не говорящими и в то же время единственно нужными. Но же в следующее мгновение сознание его потонуло в ощущении бесконечного блаженства, не того солнечного золотого потока, который подхватывал его Севелин, но какого-то радужного восторга, в котором прикосновение терялось в смутном непостижимом томлении. Он держал в объятиях не женщину, а любовь, не прелестное тело, а идеальную страсть. Когда-то он закрывал глаза, чтобы глубже почувствовать чудесное прикосновение Эвелин. Теперь он закрывал их, чтобы уловить мечту, не подозревая, что в этой погони за невозможным он упускает настоящее. Маргарет первая заметила вдалеке приближающегося сторожа. Оторвавшись друг от друга, они молча пошли дальше. Маргарет пригладила волосы, приподняв шляпу и поправила слегка измявшийся воротничок. Она раскраснелась, но казалась то неудивительно холоднокровной, и как будто крепко закованной в непроницаемую броню природного женского лицемерия. Можно было поклясться, что даже мысль о поцелуях и страстных словах не коснулись этой девической скромности. Он почти сомневался в собственных ощущениях, подсказывавших к нему, что она не только принимала его поцелуи, но и возвращала их, не только слушала его бессвязный лепет, но и отвечала на него. Щеки его все еще пылали, сердце неистово билось, и все тело дрожало, когда они прошли мимо стражи. Он молча, Маргарет. со спокойным добрый день в ответ на добрый день мсье мадам неужели она совсем не взволнована как только сторож исчез из виду он снова поцеловал ее и осторожно прижал руку к ее сердцу оно билось часто часто так же как и его собственное Энтони расстался с Маргарет у двери ее отеля не взяв с нее никаких обещаний, кроме того, что она постарается встретиться с ним на следующий день, чтобы поговорить обо всем. Никто из них, собственно, не знал, о чем именно им надо поговорить. Но предполагалось, что если молодой человек и молодая девушка совершили невероятный, единственный в своем роде поступок, самозабвенно целовались в парке Сен-клуб, Значит, создалось положение, которое необходимо обсудить. Быть может, это благодатный дар свыше, способность влюбленных принимать себя всерьез, ибо никому другому этого и в голову не приходит. Простившись с Маргарит, Энтони зашел в кафе и написал коротенькую записку Робину, извиняясь, что он не может с ним сегодня обедать, и занес записку к нему в отель. Затем он отправился бродить по улицам, удивляясь, как это можно чувствовать себя таким счастливым и как могут люди сердиться и быть чем-нибудь недовольны. Ему было очень жаль всех, и он сознавал, что не должен злоупотреблять тем, что он так неожиданно возвысился, сделавшись обладателем столь неисчерпаемого сокровища. Он подал нищему непомерно крупную милостыню. не подозревая, что тот поблагодарил его, бормоча себе под нос. Вот олухи эти англичанишки, ну и олухи! Звезды выступили на потускневшем небе, наполовину исчезая в зареве ярко освещенного города. Что могло быть прекраснее поздних сумерек в Париже с невидимой Маргарет рядом? Ночью Энтони в полузабытье Снова и снова переживал, как какой-то долгий дивный сон впечатление сегодняшнего дня и неясное, но сладостное предвкушение бесконечного множества грядущих дней, которые все будут как этот или еще чудеснее. Из этого блаженного состояния его вывела сухопарая горничная, которая принесла ему кофе и большой круглый таз для умывания. Отпивая маленькими глотками кофе, он спрашивал себя, как сможет выдержать такое счастье, и в то же время думал, как проживет эти бесконечные часы до встречи с Маргарит. В дверь постучали, и горничная подала ему маленький сложенный в четверо голубой бланк телеграмму. Что это привет от Маргарит? Или она не может встретиться с ним сегодня вечером? Он неумело разорвал телеграмму и прочел: «Мать тяжело пострадала катастрофе с экипажем, возвращайся немедленно, отец». Обратное путешествие в Англию сопровождалось предчувствием неведомого несчастья. Оно было невыносимо тягостно и казалось бесконечным. Так как Энтони не медлил ни секунды, ему удалось попасть утренним поездом на первый отходивший пароход, и он даже успел дать телеграммы Маргарет и Робину. Он прекрасно понимал, что отец никогда не послал бы такой категорической телеграммы, если бы не было опасности и опасности такой, о которой он боялся даже думать. Он удивлялся своему спокойствию. Было такое ощущение, точно он находится в сером, безвоздушном пространстве, и жизнь в нем вдруг сразу остановилась. Даже Маргарет казалась невероятно далекой.、В、Фолкстоне ему пришлось ждать местного поезда, который останавливался на каждой станции, затем часа полтора слоняться по платформе маленького разъезда и, наконец, ехать на лошадях семь миль до Вайнхауза. После потрясения, которое он пережил, получив телеграмму, сердце его первый раз больно сжалось, когда он увидел, что дом погружен в темноту и никто не подошел отпереть парадную дверь, хотя стук колес был слышен в любой из передних комнат. Он расплатился с эвостщиком и пошел кругом к черному ходу. В кухне тоже было темно. Свет горел только в комнатах прислуги и в рабочем кабинете отца. Энтони с минуту постоял, не двигаясь, чувствуя слабость и дурноту от тяжелого предчувствия, от усталости и голода, и в то же время его не покидало ощущение серости и отрешенности, как будто все это происходило с кем-то другим. Он постучал тихонько, потом громче, Знакомый голос спросил испуганно: "Кто там? Энтони, впусти меня скорей, Мэри." Тот же голос смятения крикнул: "Джен, Джен, мистер Энтони приехал, Боже мой, Боже мой!" Тише, сердито сказал Энтони через дверь: "Впустите меня скорее и не шумите так." Послышался скрип отодвигаемого засова, щелкнул ключ. и он очутился перед двумя заплаканными женщинами в серых фланелевых капотах. Каждая держала в руке мигающую свечу. У него навсегда осталось в памяти, хотя он как будто и не заметил, красное, опухшее лицо кухарки и ее закрученные в попельотке волосы. Его встретили причитаниями, и ему были неприятны эти откровенные соболезнования и участия. Тише, как мама. Скончалась, сэр. Ах, мистер Рентони, она умерла. Когда? Вчера в четыре часа дня.